Глава 33 Оливия. Прошлое. На вечеринках в честь дней рождения мне всегда было неуютно. Кто их вообще придумал? Воздушные шарики, подарки, о которых ты не просил. Торты с пушистой химической глазурью. Я предпочитала мороженое. Вишневую гарсию. Кэмми купила огромную коробку вишневой гарсии и вручила мне, едва я задула свечи. Знаю о твоих вкусах подмигнула она. «Боже, спасибо за лучших подруг, которые тебя понимают». Пристроившись на барном стуле в кухне Кэми, я наслаждалась своим мороженым, пока остальные поедали мой торт. Люди крутились буквально везде, но я чувствовала себя одинокой. И каждый раз, когда я чувствовала себя одинокой, я винила его. Поставив мороженое на стойку, я вышла на улицу. Диджей включил кин, лирическую музыку. Какого черта на моем дне рождения играет лирическая музыка? Рухнув на лежак, я вслушалась в нее, наблюдая за тем, как лопаются воздушные шарики. Воздушные шарики – самая неприятная часть любой вечеринки. Они непредсказуемы. В один момент счастливые комочки эмоций, во второй – взрываются тебе прямо в лицо. С непредсказуемостью у нас сложились отношения из серии «Любовь-ненависть». Тот – чье имя нельзя называть, был непредсказуем. Непредсказуем, как большой босс из страшной корпорации. Начиная распаковывать подарки, как того требовал долг, с мужем, стоящим по мою левую руку, и с лучшей подругой, сверкающей сиськами в сторону симпатичного диджея, я не ожидала обнаружить коробку в синей обертке. К тому моменту я уже открыла 20 подарков, по большей части подарочных карт. Слава богу. Я обожала подарочные карты. Не надо нести чушь про то, что подарочные карты не индивидуальные и не искренние подарки. Нет ничего более индивидуального и искреннего, чем купить то, что ты действительно хочешь. Я только отложила последнюю распакованную карточку на ближайший стул, когда кэми Отвлеклась от флирта с диджеем, чтобы передать мне последний подарок. Не карточку. Простую. Не слишком вычурно обернутую коробку электрически голубого цвета. По правде, я даже не сопоставила факты. Если долго и упорно тренироваться, можно выдрессировать свой мозг, напрочь игнорировать некоторые вещи. Именно этот оттенок синего был одной из таких вещей. Я разорвала пластиковую бумагу кончиком ногтя, И сняла упаковку, смяла её и откинула в кучу подарочных обёрток у себя под ногами. Гости, утомлённые распаковочным шоу, разбредались и болтали друг с другом, поэтому, когда я приподняла крышку и забыла, как дышать, никто не заметил. — О, чёрт! — Чёрт, чёрт, чёрт, чёрт, чёрт! Никто меня не услышал. Сбоку грянула вспышка. Кэмми сделала еще одну фотографию и отошла от диджея, чтобы проверить, что заставило меня сморщиться, словно я съела целый лимон. «О, черт!» — сказала она, заглядывая в коробку. и «Это же...» Я захлопнула ее и впихнула подруге в руки. Он не должен этого видеть. Покосилась в сторону Ноа Я. В одной руке он держал пиво, спиной ко мне разговаривая с кем-то. Наверное, с Берни. Кэмми кивнула. Я вскочила и бросилась в дом. Пришлось обходить людей, все еще подъедающих торт на кухне Кэми, собравшись вокруг него, словно вокруг острова. Свернув направо, я взмыла по лестнице, в уборную в комнате Кэми, а не ту, что на первом этаже, которой пользовались гости. Сбросила туфли, закрыла дверь и согнулась над раковиной, пытаясь выровнять сбившееся дыхание. Кэми зашла несколько минут спустя, прикрывая за собой дверь. «Я сказала но что тебе стало дурно. Он ждет в машине. Ты сможешь взять себя в руки или мне отправить его домой и сказать, что ты переночуешь у меня?» «Я хочу домой», — сказала я. «Мне просто нужна минутка». Кэмми сползла по стене, пока не опустилась на пол. Я переместилась на край ее ванны, нервно проводя большим пальцем ноги по напольной плитке. «Это неуместно», — сказала она. «Что у вас двоих за фишка отправлять друг другу анонимные посылки?» — Это другое, — возразила я. — Я отправила ему грёбанное детское одеяло, не вот такое. Я впилась взглядом в коробку, стоящую возле Кэми. — Чего он пытается добиться? — Эм, ну, сообщение очень даже чёткое. Я оттянула воротник платья. — Почему здесь так чертовски жарко? Кэми подтолкнула коробку ногой так, что она скользнула через всю комнату, остановившись возле моей ноги. «Посмотри еще раз». «Зачем?» «Потому что ты не видела, что под документами о разводе есть кое-что еще». От слова «развод» я поморщилась. Склонившись, подняла коробку и вытащила стопку бумаг. Развод всегда дается тяжело. И такой же тяжелой была эта стопка. Он еще не был заключен официально, но он, очевидно, подал документы. Ради чего он давал мне знать об этом? Словно это что-то изменило бы». Я сложила бумаги и взглянула на то, что было прикрыто ими. «Черт возьми!» Каме поджала губы и вскинула брови, многозначительно кивая. Сиди-диск «Пинг Флойд» из того самого музыкального магазина в чехле, расколотом посередине, монетка для поцелуев, плоская и зеленая от старости, и спущенный баскетбольный мяч. Кончиком пальца я провела по его шероховатой поверхности, а затем, уронив все на пол, резко поднялась, открыла дверь и вышла в спальню. Кэмми благоразумно подвинулась с дороги. Мне нужно было вернуться домой и проспать целую вечность. — А что насчет твоего психопатского подарка на день рождения? — крикнула Кэмми мне вслед. — Мне он не нужен, — сказала я, но остановилась, едва дойдя до двери. Что-то ворочалось у меня внутри. Развернувшись, я зашла обратно в ванну и села перед ней. «Если он думает, что это нормально, то он ошибается», — оскалилась я. Она кивнула, распахнув глаза. «Он не имеет права так со мной поступать». Она покачала головой в знак согласия. «К дьяволу его», — сказала я. Она показала большой палец. Не прерывая зрительного контакта, я протянула руку и на ощупь нашла старую позеленевшую монетку. «Ты этого не видела», — сказала я, пряча ее в свой бюстгальтер, «потому что мне на него совершенно все равно». «Видела что?» — прилежно ответила она. «Хорошая девочка». Я наклонилась к ней и поцеловала ее в лоб. «Спасибо за мою вечеринку». А затем вышла к своей машине, к своему мужу, к своей привычной жизни. Час спустя я лежала в постели лицом к океану, невзирая на то, что было уже слишком темно, чтобы любоваться им. Но с берега доносился шелест волн, набегающих на прибой. Сегодня океан был неспокойным, что весьма соответствовало моему настроению. Ноа смотрел телевизор в гостиной, сквозь стены проникал репортаж CNN. CNN уже давно превратился для меня в колыбельную. Но никогда не ложился спать одновременно со мной, и каждую ночь я засыпала под гудение вечернего выпуска новостей. Но сегодня я была благодарна за уединение. Если бы Но присмотрелся ко мне внимательнее, как он часто делал, он вмиг раскусил бы притворную болезнь и пустую улыбку. Спросил бы, в чем дело, и я не смогла бы солгать ему. Больше я не лгала, но я предавала его своими непокорными чувствами. В руке я сжимала монетку. Она жгла ладонь, но я не могла ее отпустить. Сначала ко мне пришла Лея, бросая мне в лицо документа, о которых я тогда не имела ни малейшего понятия. А теперь он. Почему они не могли просто оставить меня в покое? Десяти лет вполне достаточно, чтобы оплакать потерянные отношения. Я заплатила за свои глупые недальновидные решения десятилетием своей жизни. Встретив Ноа, я наконец поняла, что готова похоронить и отпустить свою сломанную любовь. Но невозможно похоронить и отпустить что-то, когда оно постоянно возвращается, чтобы терзать тебя, словно призрак. Выбравшись из постели, я подошла к раздвижным стеклянным дверям, ведущим на балкон. Ступив наружу, стала у самых перил. Я справлюсь. Я должна, так? Изгнать демонов, настоять на своем. Это моя жизнь, черт побери, а монетка моей жизнью не была, и от нее следовало избавиться. Я подняла перед собой руку, сжатую в кулак, и ощутила, как ее обволакивает ветер. Все, что от меня требовалось — разжать кулак, и только так легко и так сложно. Я была не из тех, кто боялся принять вызов, поэтому я закрыла глаза и разжала кулак. В сердце что-то ёкнуло. Я услышала собственный голос, но ветер унес его прочь. Вот так. Ее не стало. Я сделала шаг назад, подальше от перил, внезапно почувствовав пронизывающий холод. В спальню вернулась, так и не отворачиваясь от океана. Спиной вперед, шаг за шагом, а затем ринулась вперед, едва не свешиваясь с перил, чтобы увидеть всю массу темного ночного пространства, отделяющего меня от земли. О боже, неужели я действительно смогла? Да, и теперь в груди разливалась боль из-за какой-то паршивой монетки. «Ты дура», — сказала я себе. «До сегодняшнего вечера ты даже не подозревала, что он вообще сберег эту монетку». Но, конечно, это неправда. Не совсем. Я заглянула внутрь его троянского коня, когда вломилась в его дом. Он хранил ее все эти годы. Но теперь он завел ребенка. А у детей есть свойство заставлять людей отбрасывать прошлое и начинать с чистого листа. Я вернулась в спальню и плотно заперла дверь. Забралась в кровать, в свою жизнь и плакала. Плакала, плакала, как дитя. Наутро я решила выпить утренний кофе на балконе. Я оттягивала неизбежно и убеждала себя, что свежий воздух пойдет мне на пользу. Но по-настоящему мне хотелось лишь немного постоять на том самом месте, где я убила свою монетку. Господи, когда я перестану быть настолько мелодраматичной? Я уже почти дошла до балкона с чашкой кофе в одной руке, когда наступила босой ногой на что-то холодное отступила, взглянула вниз и увидела свою монетку. Неужели? Ветер, должно быть, он отбросил ее обратно в мою сторону, когда я отпустила ее. Но я не подняла ее, пока не допила кофе. Просто стояла, зациклившись на ней взглядом. А когда наконец присела, чтобы взять ее, уже знала, от прошлого невозможно избавиться. Его нельзя игнорировать, или похоронить его, или сбросить с балкона. Нужно просто научиться жить с ним. Оно должно мирно сосуществовать с настоящим. И если бы я научилась балансировать их, я была бы в порядке. Поэтому я достала копию больших надежд, заложила титульную страницу своей монеткой и поставила книгу обратно на полку. Туда, где ей предназначено быть.